Изображения их высокоразрешающих камер вскоре появились на экранах, демонстрируя массу деталей. Сквозь ковёр пункцовых растений, похожих на траву, были видны отдельные камешки размером всего в 5 см. Вокруг прыгали похожие на белок грызуны, покрытые не мехом, а чем-то вроде серой чешуи. Они прятались в норах и плавали в ручьях.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 Спросил он по истечении отведённого времени. Кои какие споры, вероятнее всего, растительного происхождения, небольшое количество бактерий в водяных парах, ничего сверхъестественного. Нет реакции отторжения на внедрённые нами образцы. Благодарю. Ещё не один месяц потребуется на тестирование проб в лабораториях, чтобы убедиться в отсутствии враждебных человеку организмов.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 в котором всё ещё не хватало миров для расширения границ человечества. "Мак, выходите наружу", приказал Оскар фигурам героического вида, замершим перед трапом. Маклен коротко кивнул и шагнул вперёд. Силовое поле у выхода мягко обволокло его тело, а затем нога опустилась на пушистые листья покрывающих почву растений. "Я нарекаю эту планету Челвой".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 возможно годиться в качестве органического топлива. Передавая группа направилась к воде. Ручьи, озёра и даже моря всегда давали представление о разнообразии местной жизни. "У нас появилась компания", объявил Маклин Гилберт. Оскар поднял взгляд от своего пульта. Отряд разведчиков теперь находился в сотне метров от ручья. Ему были видны трое из пяти членов группы.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 Повозвращайтесь в камеру. Уже идём. Ксенобиологи, прошу предоставить объяснение, сказал Оскар. Очень интересный факт. Растения не начинают реагировать, пока наши люди не простояют на одном месте некоторое время. Могу предположить, что организм срабатывает на сигнал постоянного давления. Это напоминает мне венерианский летающий капкан.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 Судя по изображениям с низкоорбитальных спутников, растения покрывают значительную часть поверхности планеты, ответили из группы сенсоров. И если это не тот же самый вид, то по крайней мере, его близкий родственник. Проклятье, прошептал Оскар. Отряд разведчиков поспешно скрылся в камере для работы в условиях неизученных миров.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 Оскар взглянулся на Дермета, сохранявшего бесстрастное выражение лица. Конечно, отлично, если вы согласны, должность ваша. Спустя 2 дня Оскар прибыл на комплекс строительства космического корабля. На верхнем уровне одной из трёх стеклянных башен ему выделили кабинет рядом с кабинетом Кайма, а также троих помощников.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 Есть полсотни администраторов из Farnedale, кто мог бы помочь мне справиться с конструкторской частью проекта. И, возможно, я кое-кого приглашу. Но насчёт экипажа у меня ничего нет.